Часть вторая. Июнь 1966 года. Выйдя из лифта с упаковкой из закусочной, Мэдди сразу же заметила, что в редакции, месте, с которым она уже успела сродниться, стало тише. Все так же стучали телетайпы, все так же звонили телефоны, но разговоры были приглушены. Ни криков, ни смеха, только самое основное, то, что было совершенно необходимо, пока выпуск готовился к финальной стадии. Редактор отдела, полногрудая краснолицая женщина по имени Онор Ливингстон, стояла и ждала в закутке службы помощи вместе с главным редактором мистером Маршалом. «Это было все равно, что узреть Бога, стоящего возле твоего почтового ящика». Мэдди дрожащими руками положила свою картонную коробку с сэндвичем и кофе на стол. «Случилось нечто ужасное, это единственное возможное объяснение. Что-то с этим. «С Милтоном?» «Мэдди Шварц», — начал мистер Маршал. «Да», — ответила она, хотя это был не вопрос. Ей стало тревожно от того, что он знает ее имя. Может, недоволен? Но почему? Что она сделала? Допустила ошибку в материале о миссис Уайт? Насколько серьезной может быть ошибка? У нее еще не истек испытательный срок, так что могут уволить». Возможно, Кэл обвинил ее в чем-то ужасном из-за того, что она попыталась отстоять свои права в вопросе о сверхурочных. «В моем кабинете ожидают двое полицейских, которые желают с вами поговорить». У нее подогнулись колени, и она оперлась ладонями на свой стол. «Сет!» — закричала одна часть ее сознания, а другая шепнула. «Ферди!» «Но никто не знает про Ферди. Значит, точно произошло что-то ужасное». «У нас мало времени», — быстро и тихо сказал мистер Маршалл. «Хорошо, что вы были на обеде, когда они пришли». Мэдди отметила про себя, что он выразился неточно. Она приносила обед мистеру Хиту, а не обедала сама. Чаще всего она приносила еду из дома. Полицейские явились сюда, потому что, по словам мистера Хита, вы позвонили в департамент сооружений общего пользования насчет погасшего освещения в парке Дроид хилл «Да, я иногда занимаюсь такими вещами», Решаю мелкие проблемы. Я что, допустила ошибку? Электрик обнаружил там труп. Труп негритянки. Они хотят знать, почему вы позвонили и что вы можете сказать о том человеке, который сообщил о неисправном освещении. К нам пришло письмо. Она попыталась припомнить все детали. Письмо было написано от руки, и почерк в нем был мужской. Было ли там указано имя? Кажется, да, но она помнила, что имя показалось липой. Не Джон Смит, но что-то в этом духе». Она не стала его проверять, поскольку письмо не удостоилось упоминания в газете. Мистер Хит решил опубликовать другое письмо, то, которое было подписано «Сеймур Батс», и Мэдди могла только следовать этому решению. «И вы избавились от него», — сказал мистер Маршал. Она хотела ответить «нет», объяснить, что ведет досье, кладя в папку те письма читателей, которыми она занимается сама и которые хранятся там до тех пор, пока проблемы не будут решены. Но глубоко посаженные карие глаза мистера маршала пристально смотрели на нее, и она поняла, что именно он хочет услышать, как почти всегда понимала, чего от нее хочет тот или иной мужчина. «Мы не храним те письма, что не публикуются», медленно проговорила она. «Это было бы неразумно». «Отлично», мистер маршал кивнул. «Юрист газеты находится в моем кабинете. Давайте пройдем туда, и вы сможете объяснить детективам, что мы не оставляем у себя, не храним письма, что не публикуются». Как же приятно было слышать в устах мистера Маршалла ее собственные слова. «Значит, они были именно таковы, какими и должны быть. Одновременно и правдивыми, и вводящими в заблуждение». В конце недели письмо, в котором речь шла об освещении фонтана, в самом деле было бы выброшено – но пока что оно все еще хранилось в одной из ее папок. Внешние полицейские, два детектива из убойного отдела, не так уж отличались от дежурных репортеров из отдела городских новостей. Им было по 40 с чем-то, но они оба преждевременно состарились как от своей работы, так и от дурных привычек, развитию коих-то способствовало. Они были разочарованы, узнав, что в стар принято выбрасывать те письма, которые газета не публикует, и настойчиво просили Мэдди по возможности вспомнить все детали. Она ответила, что не запомнила имени отправителя письма, но помнит, что это был мужчина. Он писал, что проходил мимо фонтана поздним вечером. Никто точно не знал, сколько времени освещение фонтана не работало, когда было написано это письмо. Но в департаменте сооружений общего пользования предположили, что вряд ли свет выключился давно. Детективы сказали Мэдди, что не могло пройти больше нескольких дней. «У вас есть какие-то предположения относительно того, чье это тело?» – спросил мистер Маршалл. «Относительно причин смерти и как это попало туда?» «Это...» «Труп находится в очень плохом состоянии». Детективы смотрели на Мэдди, похоже, проверяя, как на нее действует эта деталь. «Это негритянка. Мы... в общем, на данный момент мы ничего больше не скажем». «Вы не рассказывайте нам всего того, что знаете, потому что и мы не расскажем вам всего того, что знаем». «Как же инфантильно порой ведут себя взрослые мужчины», – подумала Мэнди, в отличие от женщин. «Дуются и брюзжат, будто детишки в песочнице, зацикленные на идеи справедливого обмена и престижа». Разумеется, женщинам тоже не безразличен их престиж, но все они еще в раннем возрасте убеждались, что жизнь отнюдь не цепочка справедливых обменов. Девочкам приходилось узнавать чуть ли не в колыбели, что такой штуки, как справедливость, просто нет. И словно подтверждая этот тезис, мистер Маршалл сказал, что она может идти, как будто в этом разговоре с детективами не играла никакой роли. Она была всего лишь орудием, таким же, как печатная машинка или телефон. Передавала информацию, но не могла рассказать, как она это делает. Мэдди разрезала конверты с письмами, не негодуя. Сколько серьезных преступлений таится в этих мелких жалобах на городские проблемы. Но через час, когда детективы ушли, ее опять вызвали в кабинет мистера Маршалла и попросили принести все материалы, которые, по ее мнению, могут относиться к делу. Кабинет главного редактора был великолепен, чего она, будучи слишком ошалелой, не заметила, когда приходила в первый раз. Огромный письменный стол, кажется, из красного дерева, кожаное кресло лампа с зеленым абажуром, гости сидели в мягких креслах с подголовниками. Обстановка резко контрастировала с обшарпанностью и беспорядком, царящими в редакции. «Я хочу прояснить некоторые моменты», — сказал мистер Маршалл, сцепив руки и подавшись вперед. «Мы законопослушные граждане, сотрудничаем с полицией, насколько необходимо. Но мы хотим знать, что именно у нас есть, прежде чем делиться этим с представителями закона». «После того, как полиция просмотрела бы ваши материалы, мы, возможно, никогда бы их больше не увидели. Их могли изъять как вещественные доказательства». «По-моему, здесь мало что есть», — сказала она, протянув ему папку из плотной темно-желтой бумаги с письмами, содержащими проблемы, которые она решила сама, невидимая миру миссис служба помощи. Или же она снова стала мисс? Ее не устраивали ни миссис, ни мисс... «Миссис — это миссис Милтон Шварц, которая с такой легкостью вела хозяйство в своем доме. А мисс — девчонка 17 лет». «Почему бы вам не достать это письмо и не прочесть его нам?» — предложил он. «Ведь на нем все равно уже имеются отпечатки ваших пальцев. Мы не можем совсем не дотрагиваться до улик, но можем постараться слишком уж не нарушать их сохранность». Она отыскала письмо без проблем. Конверт был прикреплен металлической скобкой, Но определить по нему можно было только одно. Судя по марке, письмо было отправлено из Балтимора на прошлой неделе. Содержание его было ясным и простым, а имя отправителя, Боб Джонс, показалось Мэдди еще более откровенной липой. «Мы не проверяем личности людей, чьи письма не используются в колонке», — объяснила она. Она отметила про себя, что мистера Хита встречу не пригласили и ощутила гордость, хотя она не смогла бы сказать, почему. «Не густо», — сказал мистер Маршал. «Должен признаться, я надеялся, что это письмо даст нам какую-то зацепку, которая поможет разобраться, что к чему». «Мертвая негритянка Фонтани, фонтане», — заметил Харпер, заведующий отделом городских новостей. «Я бы не дал это у себя». По словам Диллера, это, вероятно, та женщина, которая пропала в начале этого года. Официантка из «Фламинго», заведения Шелла Гордона. Об этом писали в «Афроамерикан», Но, по-моему, тема не представляет интереса. Юрист газеты пристально смотрел на Мэнди. «Вы та женщина, что обхитрила Стивена Корвина». Она залилась краской. «Я бы не сказала, что я его обхитрила. Просто попросила его ответить на мое письмо». Мистер Маршалл подхватил. «А теперь вы просто звоните в городской департамент, и в результате обнаруживается труп». У нее возникло такое чувство, будто они ее в чем-то обвиняют. В том, что она лезет не в свои дела? В том, что она проныра? И то и другое было не так уж далеко от истины, но разве не следовало бы им похвалить ее за инициативу, хватку и чутье, отметить ее перспективность? Но она решила промолчать. Ей казалось, что сейчас ее наградят или еще как-нибудь отметят, или хотя бы скажут мистеру Хиту, что она его личный секретарь, Однако вместо этого уже во второй раз за сегодняшний день дали понять, что она может идти. «Спасибо за помощь, Мэдлен. Не успела она отойти от кабинета главного редактора на 10 футов, как оттуда донесся громкий смех. Вряд ли смеялись над ней, но настроение испортилось еще больше, когда она подумала о том, как быстро они после разговора с ней перешли к какой-то шутке, понятной только им двоим. «Чувствую себя несчастной...» Мэдди пошла в туалет, чтобы умыться холодной водой, надеясь, что это сотрет предательский румянец. Женский туалет был одним из тех немногих мест на этаже, где было тихо и относительно чисто. Здесь имелся даже диванчик, обитый искусственной кожей, хотя единственной женщиной, которая подолгу сидела на нем, была Эдна Сперри, репортер, пишущий о трудовых отношениях. Она усаживалась со своим материалом, кофе и сигаретами, и выходила, чтобы сдать работу только в самый последний момент, заранее ругая редакторскую правку. «Миссис Спери», — начала Мэдди, умывшись, — «да?» «Я Медлен Шварц, работаю в службе помощи, но хочу стать журналисткой. Знаю, что начинаю поздно, мне уже чуть больше 35, ведь 37 это только на два года больше, чем 35. пять, между тем почти 40 звучит как смертный приговор. Могу ли я спросить вас...» Женщина смерила Мэдди взглядом, стряхнула пепел в переполненную пепельницу и издала звук, похожий на смех. Но Мэдди решила, что не даст себя запугать. «Могу ли я спросить вас, как вы стали журналисткой?» Теперь Эдна уже точно рассмеялась. «Что тут смешного?» «Говоря, могу ли я спросить, вы в ту же минуту теряете всякое преимущество», — сказала она. «Не знала, что мне нужно иметь какое-то преимущество». Эдна ничем не отличалась от матерей-командир, которых ей приходилось очаровывать в синагоге и хадасе в те времена, когда она была молодой женой, только-только начинающей работать в различных комитетах. «Вам нужно быть уверенной в себе. Знаете, как я начала заниматься этим делом?» Мэдди, сочтя, что это риторический вопрос, не ответила. «Да, такое надо знать. Если хотите пойти по этой стезе, прежде всего нужно готовиться к каждой беседе» каждому интервью. И начинать только тогда, когда выясните об объекте все, что только возможно. Мэдди была сбита с толку, но не хотела этого показывать. «Я... я не рассматривала вас как объект, скорее как коллегу». «Это и стало вашей первой ошибкой», — ответила Эдна. «Один из тех моментов, когда от умения правильно среагировать, зависит будущее». Мэдди уже доводилась переживать такие Например, когда ей было 17 лет, и она стояла на подъездной дороге в северо-западном Балтиморе и безо всякого выражения на лице смотрела, как рабочие выносят из дома мебель и как вместе с диваном, обитым зеленым шелком, увозят и ее мечты. Или когда месяц спустя познакомилась на танцах с Милтоном и поняла, что он человек одновременно и искушенный, и наивный, такой, которого она сможет обвести вокруг пальца. «Спасибо, что уделили время». Любезно сказала она, думая, «Нет, моей первой ошибкой стала попытка добиться помощи от женщины. У меня лучше получается с мужчинами. Всегда лучше получается с мужчинами». Вечером этого дня над ней посмеялся и Ферди. «Это потому, что она негритянка, Мэдди. Вот и не было шумихи, когда она пропала». «Понимаю», — ответила она. «Я не наивна». Но она была задета. Думая, что, выказывая возмущение черствостью редакторов Star, Стар, отдает любовнику дань уважения. Что с того, что они не могут появляться вместе на людях, и не потому, что он негр. Скорее, это связано с тем, что у нее все еще имеется муж. А у него, возможно, жена. Хотя по-прежнему непонятно, женат он или нет. «Было время, когда о гибели негритянки вообще не писали в местных газетах», сказал Ферди. «Я не виню ваших боссов в том, что им было плевать на Клео Шервуд, пока не был обнаружен ее труп. Девушка вроде нее, она ходила по рукам. Афроамерикан поднял шум, потому что это очень расстроило ее мать, а также потому, что Клео работала в заведении Шелла Гордона. А он много в чем замешан». «Ты ее знал?» Опять этот смех. «Не все из наших знакомы между собой, все-таки Балтимор большой город». Она уже засыпала, когда до нее вдруг дошло, что он не ответил на ее вопрос. Но к тому времени ей уже казалось, что, продолжив расспросы, она в своем поведении стала бы слишком похожа на жену. Какое ей дело до того, кого Ферди знал, а кого не знал? Однако она не могла оставить эту тему. Столь многое в обнаружении тела Клео Шарвуд напоминало ей гибель Тесси Файн. Только в этом случае все было наоборот. Никаких поисковых партий, никакого внимания, нет причины смерти, пока нет. Как нет и быстрого ареста, и всеобщего возмущения. Общее между этими двумя смертями только одно. Мэнди. Совпадение. Но когда совпадение ты сама, трудно не счесть его знаменательным фактом. В случае Тесси правосудие свершится, даже если Корвин так и не скажет, кем был его сообщник. А в случае с Клео? Как она попала туда? Была жива, когда оказалась у фонтана. Что ты там сказал? Где работала Клео Шервуд? Это был законный вопрос, естественный. В клубе Фламинго, ответил Ферди. Мэдди, не надо. О чем ты? Не вмешивайся в это дело. Да каким же образом я могла бы в него вмешаться? Даже ей самой показалось, что эти слова прозвучали фальшиво. Как Мэдлин Шварц может вмешаться в дело об убийстве? Она могла бы присоединиться к группе волонтеров, ищущих труп, могла бы дать интервью кому-то из газетчиков. Я не давала интервью. Она могла бы написать письмо какому-нибудь извращенцу, которому светит смертная казнь, а затем немытьем-то катаньем добиться, чтобы ей дали написать об этом в газете. По-моему, эта газета и ты как пламя и мотылек. Теперь я там работаю и пытаюсь добиться успеха. Чем мои устремления отличаются от твоих? Какое-то время Ферди не отвечал, из-за его молчания вопрос Мэдди приобрел большее значение, чем то, что она придавала ему сама. Они лежали в постели. Они всегда лежали в постели, иногда вставали, пили пиво, ели, но при этом никогда не одевались до конца. Раз или два попробовали смотреть телевизор, сидя на диване, но им показалось, что в том, что они сидят бок о бок, одеты, есть что-то неестественное. Ферди перетащил телевизор в спальню, поставил на комод с зеркалом, и иногда они смотрели старые фильмы. «Думаю, ты...» — начал было Ферди и замолчал. Мэдди была заинтригована и испугана. «Мало что может вызвать такой интерес, как мнение твоего любовника о том, что ты собой представляешь. Продолжай. Я не могу подобрать точных слов, но думаю, что ты чувствовала себя... Не знаю, как сказать. В общем...» отгороженный от мира или оказавшийся между двух миров. Ты больше не миссис Шварц, но ты и не... не она. Тебе понравилось, когда твое имя было напечатано в газете, и ты хочешь, чтобы оно оказалось там опять. Не в тексте, а перед. Не просто перед, а чтобы указали авторам. Когда она передала Бобу Бауэру то, что удалось узнать про Корвина, отдала собственный материал Газета напечатала ее имя курсивом перед статьей. Основана на переписке с Мэдлин Шварц, участницей поискового отряда, обнаружившей тело Тесси Файн. Теперь она знала, что это не то же самое, что указание авторства. В каком-то смысле это даже не ее фамилия. Если уж на то пошло, у какой женщины есть собственная фамилия? Девичья фамилия Мэдди, та, которую ее мать получила, когда вышла замуж за отца. Может она выбрала Ферди как раз потому, что по закону штата Мэриленд брак между ними запрещен. Может ли она вообще сказать, что выбрала его? Они прятались в ее квартире. От чего? Этого она не смогла бы сказать. Милтона она не боялась. Собственно говоря, ей нравилось фантазировать о том, как Милтон узнает, что у нее есть любовник, особенно вот такой. Ферди нет нужды бегать за теннисными мячами, поданными Олли Вайсом, чтобы его тело оставалось упругим. Но Сет не должен этого узнать. Мальчик-подросток не смог бы смириться с тем, что у его матери есть любовная связь. Что же произойдет, когда она, наконец, будет разведена? Когда снова окажется в реальном мире, каким бы он сейчас ни был? Выйдет ли замуж еще раз? Хочется ли ей? Может быть. Скорее всего. Но сейчас ей хочется только этого, чем бы оно ни было. Этого и работы в газете. Там есть и другие женщины. Женщины, которые пишут о городе, о мире, о Вашингтоне. Эдна. Щеки вспыхнули, когда она подумала о том, с каким пренебрежением эта женщина отнеслась к ней, с какой легкостью отделалась от нее. Лежа в кровати с Ферди, она ничего ему об этом не сказала. Не о своем разговоре с Эдной, который она считала безобразным, ни о том, что для осуществления своих амбиций она будет обхаживать мужчин, хотя это вызвало бы его ревность, что польстило бы ей. Если Ферди есть ее заключительный аккорд, она была бы рада его ревности и даже требовала бы ее. Как и в случае с Милтоном. Вот только Ферди не может быть ее заключительным аккордом, даже если бы это было разрешено законом, но это не разрешено. Только не в Мэриленде. Это не ее вина, и она не может этого изменить, даже если бы и хотела. Они опять занялись любовью. Около трех часов ночи она почувствовала, что он собирается уходить, погладил ее по голове и поцеловал еще раз. Она подумала, может быть, мне стоило бы вернуться к моей прежней прическе. Более короткой и более пышной. Какой эдный. Да и у большинства женщин в газете. «Нет», — напомнила себе Мэдди, «надо обхаживать мужчин».